Глава шестая. Зато голова совершенно неожиданно прошла. Видно, Кылин к выше вышибла, и только в ушах еще звенела и чуть давила виски. Лина почувствовала под ногами твердую землю и открыла глаза, вель сразу отпустила ее руку. Они оказались возле крепкого, рубленого пятистенка окруженного высоченным забором. Но даже этот забор не смог скрыть верхушек корабельных сосен. Земля под ногами была хорошо утоптана. И ни одной травинки на ней не было. «Прибыли на форпост», — сухо сказал Виль. «Проходи в дом ученица». Лина посмотрела, на своего новоявленного мастера. Потом на меч. Меч висел у Виля на боку и выглядел совершенно обыкновенно. Тусклый, явно побывавший не в одном бою. Вспомнила изматывающее путешествие, второе дыхание и свой обморок. «Погодите-ка, мастер!» Она прищурилась и нехорошо посмотрела на Виля. Это что же получается? Вы ведь сразу могли задействовать меч и перенести меня сюда. Могли ведь? Виль тяжело на нее посмотрел. Мог ли он? Легко. Меч. Его фамильный меч. Сделал бы это с легкостью. Однако это было не по правилам. Нужно было еще одно испытание. Когда он с помощью лосо проверял, человек ли это Лина, испытание было необходимо. И если бы девушка не смогла его пройти, что ж, тогда ему оставалось бы... Только отправить ее в ближайшее поселение. А одинокая девушка в поселении. Где полно томящихся от скуки, в ожидании, охотничь... в ожидании охотничьего сезона мужчин. Нет. Он не желал бы ей такой участи. Но она прошла испытание, Смогла его удивить. И прошла второе дыхание открылось. А это значит что Лина подходила, из нее вполне мог бы получиться неплохой охотник, не лучший, конечно, женщины редко ими становились, но вполне неплохой, ведь охотники на ларгов были на вес золота. И было их немного, не всякий выдерживал обучение, которое было весьма нелегким. А самое главное, не всякий выдерживал процесс перестройки тела. Магические каналы меняли направление, и магический потенциал увеличивался во много раз. Увеличивалась способность к регенерации. Появлялись новые способности. Но все это... Требовало огромных энергетических затрат и времени. А как всегда бывает, времени обычно не хватало. Даже сейчас Виль сомневался, выдержит ли тело Лины и ее психика такую перестройку. Но в любом случае, даже негативный исход лучше того, что ждало ее вселение. Виль нахмурился. Охотник не хотел делать ничего вслепую, да, и не мог. Он должен, завтра же утром, все ей рассказать. Лина, похолодев, ждала его ответа. И по молчанию, да и по тяжелому взгляду мужчина поняла, что да, он мог перенести ее прямо сюда. Но не стал. Она почувствовала, как слезы выступили на ее глазах, и руки непроизвольно жались в кулаки. Девушка отвернулась и сжала зубы. Наконец, после тяжелого молчания, Виль сказал: Нет, не мог! и двинулся вперед. Он чувствовал ее напряжение, чувствовал ее злость. Да, пожалуй, не злость, а бешенство. И это было хорошо. Даже отлично. Для будущего охотника на ларгов. Но в то же время мужчина почувствовал неожиданную грусть. Будто кто-то взял и уколол его в самое сердце. Виль скривил губы в усмешке. Сердце? Разве у него все еще есть сердце? Лина за мной! скомандовал он. Девушка кулаком вытерла выступившие слезы и пошла следом. Охотник поднялся по ступенькам и открыл тяжелую дубовую дверь, сплошь покрытую, блестевшими под лучами заходящего солнца, стальными полосами, Полосы, как змеи, Обвивали и порог, и ступеньки, и косяки. Лине даже показалось на секунду, что одно из полос, которое подходило ближе всех к массивной ручке, блеснули зеленью глаза, и появилась змеиная голова. Голова было вскинулась, и показались два белых, как сахарная головка. Клыка. И сразу опала. Глаза закрылись. И голова пропала. Осталась обычная стальная полоса. Которыми укрепляя двери. Девушка запнулась. И чудней загремела вниз. Охотник даже не обернулся. Лина остановилась на секунду. И внимательно вгляделась подозрительные эти полосы. Но ничего больше не произошло. Полосы были как полосы. Ничего особенного. Показалось. Облегченно вздохнула Лина и пошла внутрь. Внутри оказалась просторная прихожая. На стенах которой были вбиты устрашающих размеров крючки. Охотник незаметным движением достал свой хлыст и повесил его на один из них. Лени вешать было нечего. Ни хлыста или лосо. Как она сначала назвала это странное оружие местных охотников. У нее не имелось. Да у нее и одежды никакой не имелось. Не считая джинсов. И футболки с длинными рукавами. Ну и, конечно, самодельные банданы. И заторванные охотником куска рубашки. Жаль, рюкзавчок мой пропал. Подумала, она расстроена. Хотя, чего уж там расстраиваться? Удивительно, что она вообще жива осталась. Но в рюкзаке ведь было все самое необходимое: и телефон, и зарядка, и сменное белье, и даже платье. Легкое, летнее и праздничное, ведь шла не куда-нибудь, а на девишник. А попала. Как он там говорил, этот охотник? Жестокий человек, видно. На, Ракс! Вспомнила Лина. Она все так же шла за мужчиной и мечтала только об одном: свалиться где-нибудь. Желательно все-таки на кровать и заснуть. Усталость, навалилась тяжестью на плечи как-то сразу. Вот, казалось бы, пара минут назад. Она все еще была относительно бодра. А сейчас ног падает. Лина жалогуба. Она не упадет. Ни за что не упадет. Она не хотела показывать свою слабость этому непонятному и жестокому типу. В ученики взял. Надо же. Вот, счастье какое привалило. Мастер. Виль неожиданно обернулся и посмотрел на нее. Илина поняла, что последнее слово она прошептала. Слух, а он услышал. Виль обернулся и увидел, что новая его ученица близко к обморку. Удивительно, как долго она вообще продержалась. После двух пространственных переходов, после ночи в незнакомом мире и после той жуткой сцены. С его ранениями и истреблением ларгов. Один марш бросок по пограничному лесу, чего стоил. И всего один обморок. Похоже, одинокий жарился над ним и послал кого-то подходящего. Или Фика взялся за старые игры. Как бы то ни было, а девушка ему подходила. Но то, как своевременно она появилась... Внушала кое-какие подозрения. Лена же с ненавистью взглянула на него. И тут глаза ее закатились. Виль подхватил ее на руки и быстро вбежал вверх по лестнице. Ногой распахнул дверь в комнату и положил девушку на постель. Комната была небольшая, скудно обставленная и темная.